Глава седьмая. Неожиданное торжество. По пути со второго на первый этаж дома номер 32 по улице Виндзорский сад Пазингтон приостановился на ступеньках лестницы и понюхал утренний воздух. Спустя несколько минут, внимательно изучив через перелого висевший на стене отрывной календарь, он отправился дальше с очень озадаченным выражением на мордочке. В доме все утро происходило что-то невероятно таинственное. И он никак не мог понять, что именно. Вот разве что миссис Бёрд в кои-то веке запуталась и оторвала от календаря лишний листок. Но это на неё не похоже. Или, может быть, это он проспал два или три дня к ряду. А это ещё более сомнительно. Но если нет, тогда получается, что сегодня должен быть четверг. А выглядит всё так, будто сегодня воскресенье. Во-первых, со стороны кухни доносился явственный запах свежеиспечённых булочек. И хотя миссис Бёрт и случалось иногда испечь что-нибудь на неделе, как правило, свежей выпечкой она все же баловала их только по воскресеньям, да и вообще никогда не пекла булочки так рано утром. Мистер Браун тоже вел себя как-то странно. Мистер Браун работал в лондонском Сити, и распорядок у него по утрам был очень строгий. Завтрак подавали ровно в половине девятого, а перед завтраком, даже самый проливной дождь и в самый жаркий зной, мистер Браун обязательно выходил в сад и осматривал свои клумбы это же утро Паддингтон чуть не шлепнулся на пол от удивления, когда раздвинул занавески в своей комнате и, выглянув в окно, увидел мистера Брауна в затрапезной рабочей одежде. Он катил тачку по садовой дорожке. «А я уж гадаю, скоро ли ты заявишься?» Приветствовала его миссис Бёрд, когда он просунул голову в кухонную дверь, пытаясь разобраться, что там происходит. «От этого медведя ничего не утаишь». Заглянуть в кухню пазингтон так и не успел. Миссис Бёрд захлопнула дверь, и принялась накрывать ему стол для завтрака. «Только не ешь слишком много», — предупредила она. «У нас сегодня торжественный обед. Еды там хватит на целый полк медведей». «Торжественный обед!» — воскликнул Паддингтон, удивившись еще сильнее. Паддингтон очень любил всякие праздники. С тех пор, как он поселился у Браунов, они не раз уже праздновали Рождество и Дни рождения. Но такие вот неурочные торжества случались очень редко. Много будешь знать, скоро состаришься. Загадочно ответила миссис Бёрд, когда Паддингтон спросил, по какому случаю торжество. Торжество и всё, то ты не вздумай перемазаться яичницей с ног до головы. Ты должен выглядеть прилично. Мы пригласили мистера Крубера и мистера каря а ещё целую кучу народу. Паддингтон утащил тарелку яичницы с беконом в столовую и уселся там за стол с очень задумчивым выражением на мордочке. Чем больше он размышлял обо всех сегодняшних происшествиях, Тем более таинственными они ему казались. А самым удивительным было то, что приглашение получил даже ближайший сосед Браунов. Из этого Паттингтон сделал вывод, что случай правда особо торжественный. Надо сказать, мистер Карри довольно часто появлялся у Браунов на всяких праздниках, но обычно не потому, что его звали, а потому, что у него хватало нахальства и видца без всякого приглашения. А Джонатан и Джуди тоже не удалось ничего добиться пока пазинг завтракал они пришли в столовую пожелать ему доброго утра но стоило ему спросить что же такое в дым происходит как оба исчезли сегодня у нас особое торжество пояснила, выходя Джуди, ободряюще пожал ему лапу в твою честь не волнуйся очень скоро ты все узнаешь даже мистер Крубер поспешил сменить тему когда за после завтрака медвежонок задал ему тот же вопрос насколько мне известно вам готовят сюрприз мистер браун отговорился он а что же это за сюрприз если все заранее известно. И не дав медвежонку времени задать новый вопрос, мистер Крубер поспешно разломил булочку и протянул одну половинку Паддингтону, а сам скрылся в темной кладовке где-то за прилавком своего магазинчика, чтобы сварить им утренний какао. Вернувшись, он принес поднос с чашками, а еще очень толстую книгу. «Полагаю, мистер Браун, сегодня днем нас ждут всевозможные игры и развлечения», сказал он, протягивая книгу. Мне кажется, вам было бы полезно просмотреть это сочинение. Это сборник всяких фокусов и праздничных забав». Пазингтон поблагодарил мистера Крубера и, допив какао, торопливо зашагал в сторону улицы Виндзорский сад. Миссис Бёрд предупредила, что в связи с предстоящим торжеством придется переделать множество дел, и он не хотел опаздывать. А кроме того, на вид книжка мистера Крубера была ужасно интересной, и он решил, что перед обедом должен успеть освоить несколько фокусов. Впрочем, когда он, наконец, добрался до дому, фокусы и забавы начисто вылетели у него из головы. Пока он пил какао с мистером Крубером, все остальные трудились, не покладая рук. И столовая полностью преобразилась. Обеденный стол раздвинули и покрыли белоснежной скатертью, но ее почти не было видно под всевозможными угощениями. У Падингтона чуть глаза не вылезли на лоб. С таким восторгом он таращился на бесконечной вазочки и тарелочке с вареньем, фруктами, конфетами на горы бутербродов и пирожных, не говоря уж о пирамидах из печенья и о морях джема и мармелада. А в центре стола, на самом почетном месте, стоял большой кремовый торт. сверх на нем были выведены какие-то иностранные слова, вот только прочитать их Пазингтон не успел, потому что появилась миссис Берт и уволокла его в ванную. «Ты должен будешь стоять у входной двери встречать гостей», предупредила она. «На празднике можешь хоть с ног до головы вымазаться мармеладом. Но перед праздником, изволь быть чистым. Этим Паддингтону и пришлось удовольствоваться. Впрочем, чем меньше времени оставалось до праздника, тем сильнее становилось его нетерпение. брауны пригласили не только мистера Крубера и мистера кари но и многих торговцев с рынка Порто-Белла. Пусть Паддингтон и любил поторговаться, на рынке он пользовался всеобщей любовью, поэтому гостей собралось очень много. начало торжества в столовую яблоку было негде упасть. Когда гости, наконец, расселись вокруг стола, Мистер Браун потребовал тишины. «Как вы все знаете, — начал он, — сегодняшнее торжество устроено ради Падзингтона. Несколько позже я собираюсь сделать важное заявление. Но сначала Падзингтон продемонстрирует вам исключительную ловкость лап и покажет несколько фокусов, которые разучил специально для такого случая». Все захлопали, а Паддингтон вышел на коврику камина и еще раз сверился с книжкой про фокусы, которую подарил ему мистер Крубер. Была в ней одна глава, которая ему особенно понравилась. Называлась глава «Сто различных способов разорвать бумагу». И Паддингтону не терпелось попробовать хотя бы несколько из них. «Люблю фокусы, в которых бумагу рвут», — заявил мистер Карри, когда Паддингтон объяснил, что собирается делать. «Надеюсь, тебя они не какие-нибудь там пустяковые медведь «Первый уж точно не пустяковый», — подтвердил Паддингтон. «Называется «Таинственное исчезновение фунтовой купюры». «Да что ты говоришь?» — воскликнул мистер Браун, которому явно стало не по себе. а «Обязательно, чтобы это была фунтовая купюра. Может, и просто бумажка сойдет». Паддингтон снова уставился в книжку. «Там а, ничего не сказано про просто бумажку», — сказал он сомнением. — Ну, наверное, мне хватит и десяти шиллингов. — Я, к сожалению, оставил бумажник в другом костюме, — поспешно сообщил ему мистер Браун. — А у меня одни монеты, — подхватил, поняв его намек мистер Крубер. Остальные друзья пазингтона с рынка Порто Белло тоже поспешно застегнули карманы на все пуговицы. Все взоры обратились к мистеру кари Вы же сказали, что любите, когда бумагу рвут, — напомнил ему мистер Браун. «И кроме того, у Паддингтона сегодня праздник». Мистер Карри запыхтел, вытащил из внутреннего кармана бумажник с надежной застежкой и нехотя раскрыл его. «Надеюсь, ты, медведь, знаешь, что делаешь», — проворчал он, подавая Паддингтону купюру в десять шиллингов. лондра я все понял», — шепнул Джонатан, когда Паддингтон взял купюру в обе лапы, еще раз сверился с книгой, сложил пополам и разорвал. Брауны в тревоге наблюдали, как медвежонок сложил и разорвал купюру еще раз, и теперь обрывки полетели по всей комнате. Физиономия мистера Кари становилась все мрачнее и мрачнее. Сделав небольшую паузу, Паддингтон снова заглянул в книгу. И тут настроение его явно переменилось. Только что он выглядел очень довольным, а тут усы вдруг совсем обвисли, и выражение мордочки стало ужасно озабоченным. «Ну и что теперь, медведь?» Осведомился мистер Карри, когда Пазингтон подошел к нему вплотную и стал пристально разглядывать его ухо. «Боюсь, у меня фокус не совсем получился, мистер Карри», удрученно сообщил медвежонок. «Что?» — завопил мистер Карри, вскакивая на ноги. «Как это так фокус не совсем получился?» «Мне полагалось бы вытащить купюру у вас из уха», пояснил Пазингтон, и вид у него стал совсем несчастный. «Ты проверь, может, она в другом ухе?» — подбодрила его миссис Браун. «Вряд ли», — покачал головой Пазингтон. «Я, видимо, случайно перевернул сразу две страницы и перепутал два фокуса. То, что я вам показал, называется «Вырезаем салфеточку». «Вырезаем салфеточку», — повторил мистер Карри негодующим голосом когда Падзингтон развернул остатки его купюры и поднял на всеобщее обозрение. «Чтобы из моих десяти шиллингов медведи салфетки вырезали!» «Ничего страшного», — успокоила его миссис Бёрд, нагибаясь собирая обрывки. «Вы их склейте, может, в банке вам еще обменяют на новую». «Очень красиво получилось», — добавила Джуди. Мистер Карри несколько раз фыркнул и отправил в рот очередное пирожное. «Хватит с меня на сегодня фокусов с бумагой», — рассудил он. Мистер Крубер деликатно кашлянул. «Может, попробуйте что-нибудь из другой главы, мистер Браун», — предложил он. «Там, в самом конце, есть очень интересные фокусы». «Большое спасибо, мистер Крубер», — поблагодарил Паддингтон. Ни один мистер кари был сыт по горло фокусами с бумагой. Рывать бумагу, особенно сложные во много раз купюры, оказалось делом нелегким. У него даже заныли передние лапы. «Вот, замечательный фокус», — возгласил он после паузы. «Называется «Снимаем с гостя жилет, не снимая пиджака». Судя по названию, это длинная история. С сомнением проговорила миссис Браун. Может, там есть что-нибудь покороче?» «Чушь», — отрезал мистер Карри, высовываясь из-за тарелки с бутербродами. «Это отличный фокус. Я его когда-то давно видел в цирке и с удовольствием посмотрю еще раз». Мистер Браун и мистер Крубер переглянулись. «Тогда, боюсь, придется снимать ваш жилет», — предупредил мистер Браун. «Больше ни на ком нет жилетов». У мистера Кари отвалилась челюсть. «Что?» — взревел он. «Если вы думаете, что я позволю вашему медведю снять с меня жилет, вы...» Больше мистер Кари ничего не успел сказать, потому что голос его потонул в громком протестующем гуле вы же сказали что с удовольствием посмотрите еще раз напомнил торговец уцененной бакалеи вот у вас появилась прекрасная возможность мистер карри неуклюже поднялся со своего стула встал на колени на коврику камина и поднял руки над головой а пазингтон крепко ухватил его обеими лапами за шею ты кажется собирался снимать с меня жилет медведь прохрипел мистер карри а не душить воротником «Как бы то ни было, полдела сделано», — заметил мистер Браун, когда Паддингтон стащил жилет до подбородка и натянул мистеру Карри на голову. «А что дальше?» Паддингтон запустил лапу мистеру Карри в рукав и принялся шарить там. «Я и сам толком не знаю, мистер Браун», — сознался он пыхтя. «Я этот фокус первый раз делаю, а книгу мне отсюда не видно». «О, Господи!» — вздохнула миссис Браун потому что раздался треск рвущейся ткани, и Паддингтон вытащил из рукава мистера кари какой-то клок. «Похоже на кусок подкладки». «Что?» — завопил мистер Карри, пытаясь разглядеть, что происходит. «Вы сказали подкладки?» Мистер Браун взял книжку про фокусы и поправил очки. «Давай-ка я тебе помогу, Паддингтон», — предложил он. Через минуту он положил книжку обратно на ковер и тоже опустился на колени и все делаешь правильно», — подтвердил он, в свою очередь принимая шарить у мистера Кари в рукаве. Там именно так и сказано, протащить жилет через рукав, правда, не сказано, как именно. Очень странно. Мистер Крубер тоже опустился на ковер. «Может, лучше наденем его обратно», — предложил он. «Главное, сделайте что-нибудь поскорее», — посоветовала миссис Браун, потому что мистер Кари опять захрипел. Мистер Крубер еще раз внимательно прочел инструкцию. «Вот не незадача!» — воскликнул он. «Боюсь огорчить вас, мистер Брауна, тут, похоже, не хватает страницы». Услышав это, мистер Карри выкатил глаза и издал громкое бульканье. «Да что же это такое?» — рявкнул он, вскакивая на ноги. «Это просто неслыханно!» «Вот это вы зря сделали!» — проговорил мистер Крубер с укором. «Вы свой пиджак порвали». Мистер Карри, пританцовывая от ярости, разглядывал остатки своего парадного одеяния. «Я порвал свой пиджак», — взревел он. но ну, ничего себе! А чем это ваш медведь все время занимался, хотел бы я знать?» «Искал потерявшуюся страницу, мистер Карри», — объяснил Пазингтон. «Я, наверное, вчера случайно использовал, когда учился делать фокусы с бумагой». Мистер Браун поднял руку, призывая всех к молчанию. Физиономия мистера кари несколько раз меняла цвет. С красного на багровый, а теперь обратно на красный, только куда ярче прежнего. И было видно, что пора положить конец всей этой истории. «Я не сомневаюсь, что миссис Бёрд потом починит ваш пиджак», — сказал он. «А сейчас, полагаю, пора перейти к тому, ради чего мы и собрались». «Верно, верно», — поддержали его. Мистер Браун повернулся к Паддингтону. «Знаешь, сколько времени ты уже живешь в нашем доме?» — спросил он. «Нет, мистер Браун», — ответил Паддингтон, ужасно удивленный этим вопросом. «Мне вообще кажется, что я жил тут всегда». «Почти три года», — ответил сам себе мистер Браун. «А это не так мало, особенно если учесть, что сперва ты просто зашел на чашку чая». «Так вот», — продолжал он, когда стих громкий смех, «у нас для тебя сюрприз. На днях мы получили телеграмму из дома для престарелых медведей в Лиме. Дело в том, что очень скоро...» тетя все будет праздновать свой сотый день рождения, и директор дома считает, что на торжестве по этому поводу должны присутствовать все ее родственники. «Ничего себе сто лет!» — удивился Джонатан. «Вот это возраст!» «У медведей годы по-другому считают», — напомнила миссис Бёрд. «Начнем с того, что у них по два дня рождения в году», — добавила Джуди. «Как бы то ни было, Паддингтон», — продолжал мистер Браун. «Неважно, сколько именно ей исполняется. Главное, что она уже в очень преклонном возрасте и празднует очень почтенный юбилей. Вот мы и подумали, не захочешь ли ты на него съездить». «Речь!» — выкрикнул кто-то из дальнего конца комнаты. Падзингтон замялся. «А мне опять придется плыть через океан, спасательные шлюпки и питаться мармеладом, как по дороге сюда?» — спросил он. нет Успокоил его среди всеобщего смеха мистер Браун. «Я специально сходил в большую пароходную компанию, и они пообещали дать тебе отдельную каюту по специальным медвежьим расценкам, а в придачу стюарда, который понимает медведях и будет за тобой присматривать». паддингтон сел на стул и крепко задумался. Все это случилось так неожиданно, что мысли у него совсем закрутились и запутались, и он даже не знал, что сказать и кого первым благодарить. «Ничего не надо говорить», — выручила его миссис Бёрд. «Лучше съешь вместо этого кусок торта». Я его специально спекла «На нем написано «Бон Ваяж», — пояснила Джуди. «Это значит, все мы желаем тебе счастливого пути». «А ну-ка», — предложил торговец уцененной Бакалеи, когда Пазингтон принялся разрезать торт. «Хрикнем-ка в его честь троекратное «Ура!» Следующие несколько минут, пока Пазингтон раздавал всем тарелочки с тортом, в доме номер 32 по улице Виндзорский сад дрожали все потолки и стены, причем было замечено, что даже мистер Карри кричит ничуть не тише других. «Скучновато без тебя будет, медведь», — проговорил он хмуро, когда, выходя через некоторое время на улицу, задержался у дверей, чтобы пожать Пазингтону лапу. «И кто же, интересно, будет исполнять мои поручения?» «О, Господи!» — вздохнула миссис Браун, когда гости понемногу разошлись, и остался только мистер Крубер. «Как вдруг тоскливо сделалось! Надеюсь, мы правильно поступили!» Зато никаких больше мармеладных пятен на стенах. Попробовал пошутить мистер Браун, но шутка никого не развеселила. Паддингтон убежал к себе, остальные уныло поплелись в гостиную. «Я пятна не стану смывать», — решительно заявила миссис Бёрд. Никогда, а ни за что на свете. «Я думаю, вы приняли абсолютно правильное решение», — рассудительно произнес мистер Крубер. В конце концов, тетя Люси ведь вырастила и воспитала Паддингтона. И если бы она не отправила его в Англию, мы бы никогда с ним не познакомились. «Я знаю, о чем ты думаешь, Мэри», — сказал мистер Браун, беря жену за руку. «Но если Паддингтон решит остаться в Перу, мы не имеем права его отговаривать». и примолкли. Когда из Перу пришла телеграмма, мысль отправить Паддингтона на родину на день рождения тёти Люси показалась просто великолепной. Но теперь, когда всё уже было решено, им вдруг сделалось невероятно грустно. За годы, проведённые в их доме, Паддингтон стал неотъемлемой частью семьи, и представить жизнь без него было почти невозможно. При мысли, что ничего доброго никогда больше его не увидит, брауны всё ниже и ниже опускали головы но вдруг тишину нарушил знакомый топоток лап по лестнице. А потом бухнул, открываясь дверь гостиной, и вошел Паддингтон, вылоча свой кожаный чемодан. «Я уже собрался», — доложил он. «Только мочалку не упаковал. На случай, если решу принять ванну перед дорогой». «Уже собрался», — не поверила миссис Бёрд. «Погоди, а все остальные твои вещи?» «Для них целый контейнер понадобится», — добавила Джуди. Паддингтон страшно удивился. «Я собираюсь взять только самые важные вещи», — пояснил он. «А остальные, если можно, оставлю здесь для сохранности». Браун и мистер Крубер переглянулись. «Паддингтон», — заговорила наконец миссис Браун, — «подойди сюда и сядь. Может, ты не очень складную речь произнес на своем торжестве, но сейчас сказал именно то, чего мы все от тебя и ждали. Ты, наверное, сам не понимаешь, что значит для нас твои слова». «Для меня они значат только одно», — заявила миссис Бёрд. «Я могу со спокойной совести смыть со стен все мармеладные пятна. Ведь нам же, в конце концов, понадобится место для новых. Когда Падзингтон вернётся, это самое главное». Все с энтузиазмом поддержали миссис Бёрд, причём громче всех звучал голос самого медвежонка. А потом он уселся в своё кресло, и на мордочке у него появилось очень довольное выражение. «Да». Будет ужасно здорово снова увидеть тетю Люси. И все-таки он уже думал о том, как замечательно будет вернуться потом сюда. А еще у него не было никаких сомнений, что по дороге в Перу и обратно он соберет целую коллекцию самых необычайных пятен».